Нападение тангутов. Пробравшись вниз по Джаганголу, мы разбили 11 июля свой бивуак на правом берегу этой реки. Там, где слева, в нее впадает протока из озера Экспедиции. Впереди нас виднелись обширные болота. Следовательно, необходимо было разъездом осмотреть местность. На такую разведку отправился на следующий день Роборовский с двумя казаками. Сам же я ездил за день перед тем на озеро Экспедиции, Теперь решил вновь отправиться туда с двумя казаками и проехать, возможно, дальше по перешейку, разделяющему об озеро. Поездка моя рассчитывалась на двое суток, но Роборовский должен был в тот же день возвратиться к Бивуаку. Ранним утром мы направились каждый в свою сторону, однако мне скоро пришлось вернуться, ибо вода в Джагенголе ночью много прибыла, так что переправа вброд, несмотря на старательные поиски, оказалась невозможной. Удовольствовался я лишь тем, что проехал немного вниз по Джаганголу и с небольшой там горки сделал буссолью засечки ближайших частей озера Русского. Пробраться к нему также было невозможно по топким болотам. Перед вечером возвратился рыбаровский с известием, что пройти напрямик через болото и через реку, по ним протекающую, нельзя. Нужно будет двигаться в обход вверх по этой реке. Вместе с тем рыбаровский сообщил, что видел большую партию тангутов, расположившихся на ночлег в верстах в двадцати от нашего бивака. предполагаю что это был проходящий караван, я не обратил на такое известие особенного внимания, тем более, что по ночам мы имели возле себя оружие наготове, казаки держали караул, и обе наши собаки отлично сторожили. Наступившая теперь ночь была облачная и очень темная. Прошла она благополучно, только собаки сильно лаяли, но часовые наши этим не тревожились, предполагая, что кругом бивуака бродят дикие яки, которых днем очень много паслось по окрестным долинам. На рассвете дежурный казак разбудил Козлова посмотреть показания термометра и побудил также своих товарищей, чтобы вставать. Сам же пошел к огню и начал раздувать его ручным мехом. В эту минуту вдруг послышался лошадиный топот, и тотчас же часовой увидел большую толпу всадников, скакавших прямо на наш бивуак, Другая куча неслась на нас сзади. «Нападение!» — крикнул казак и выстрелил. Тангуты громко, но как-то пескливо загикали и пришпорили своих коней. В один миг выскочили мы из обеих палаток и открыли учащенную пальбу по разбойникам, до которых в это время расстояние было около полутора ста шагов. Не ожидая подобной встречи и, вероятно, рассчитывая застать нас врасплох, спящими, тангуты круто повернули в сторону и назад от нашего бивака. Мы провожали негодяев частой пальбой, К сожалению, утро стояло серое и еще слабо рассвело, так что нельзя было метко прицелиться, в особенности вдаль. Однако возле нашего Бивоака валялись две убитые лошади и один убитый тангут. Кроме того, видно было, как падали и другие разбойники, но их ловко подхватывали с собой товарищи. Таков обычай у тангутов, промышляющих грабежами. По их поверью, если убитый не будет привезён домой, в свою палатку... где труп все-таки выбросит на съедение грифам и волкам, то его душа станет вредить своему хашуну. Над товарищами погибшего наряжается в данном случае строгое следствие. Во время стрельбы и суматохи восемь наших верховых лошадей, именно те, которые были куплены в бассейне Дычу, услыхав знакомые гиканьи и испугавшись пальбы, сорвались с привязей и удрали к тангутам. Еще одна лошадь оказалась раненой в живот, так что пришлось ее дострелить». Выбравшись из сферы наших выстрелов, разбойники разделились на несколько куч и с вершин ближайших холмов стали за нами наблюдать. Мы же прочистили свои винтовки, напились чаю, завьючили верблюдов и решили сами теперь напасть на тангутский бивак, перекочевавший ночью недалее как верст на 6 от нашей стоянки. Необходимо это было сделать, чтобы отогнать негодяев от близкого соседства и отбить у них охоту к дальнейшим на нас нападениям. Лишь только караван наш двинулся в направлении Тангутского бивака, все до единого разбойники мигом поскакали на свое стойбище, мы продолжали медленно туда двигаться с винтовками в руках, с револьверами на поясе и с сотней боевых патронов у каждого в запасе. Вьючные верблюды и уцелевшие верховые лошади шли плотной кучей. Когда таким образом мы приблизились к стойбищу разбойников версты на две, в бинокль видно было, что вся их ватага, человек около 300 выстроилась впереди бивака верхом в линию, сзади же стояли кучи запасные и вьючные лошади. Казалось, что тангуты решили дать нам отпор, но не тут-то было, подпустив нас еще немного, разбойники повернули своих коней и, ну, удирать. Но так как позади тех же разбойников протекала непроходимая вброд река, то они вынуждены были двинуться наискось мимо нас в расстоянии около версты. Тогда, видя, что тангуты уходят, догнать же их нам невозможно, я решил полить отсюда, и раз за разом мы пустили 14 залпов. Несмотря на дальние расстояние пули наши ложились хорошо в кучу всадников, которые в топе мотошириков не могли быстро ускакать. Наконец тангуты вышли за предел самого дальнего полета наших пуль, и мы прекратили стрельбу. Всего, как теперь, так и утром, нами было выпущено около 500 патронов. Число же убитых и раненых разбойников мы полагали в 10 человек. Убито было также несколько лошадей. Кто именно были нападавшие на нас тангуты, мы, конечно, не знали. Быть может, они пришли с дычу и давно уже следили за нами. Подтверждением подобной догадки служит то обстоятельство, что несколько дней сряду на Нижнем Дзагенголе большие стада диких яков постоянно шли от востока к западу поперек нашего пути. Теперь мы соображали, что этих зверей пугали, вероятно, разбойники, следовавшие стороной параллельно с нами и выжидавшие удобного случая для нападения. На убитом утром возле нашего бивака тангути казаки нашли саблю, пику, фитильное ружье, порох и полный мешочек около пятидесяти пуль. Камешки, облитые свинцом, дальность боя этими пулями из длинного фитильного ружья при большом заряде пороха до трехсот шагов. Видимо, разбойник еще не расходовал этот запас и только недавно снарядился. Разделавшись с тангутами, мы вскоре вышли на сухое место, где и раскинули свой бивуак. На общей радости все солдаты и казаки были произведены мною за военное отличие в унтер-офицеры и урядники. Грозная беда миновала удачно. Счастье опять нам послужило. Хотя бы и тем, что накануне я не мог переправиться через Джагангол и уехать втроем от своего крошечного отряда. Дальнейшее наше движение. На следующий день мы пошли далее и, спустившись немного к югу, переправились вброд через ту же самую реку, которая впадает в озеро Русское в лесусти Джагенгола. В память нападения тангутов я назвал эту реку «Разбойничей». Притекает она, как выше сказано, вероятно, из высоких, частью снежных гор. Небольшой снег лежал на северных склонах этих гор, близ самых вершин, которые теперь виднелись на юге, быть может, на водоразделе к бассейну Дычу. На месте нашей переправы названная река имела около 30 сажен ширины при глубине набродов в 3 фута. Теперь в караване у нас осталось 7 верховых лошадей и 24 верблюда, но пятеро из них были очень плохи, да и прочие достаточно уже устали. Для облегчения вьюков мы принуждены были бросить половину всего запаса дзамбы. Дорогой же шли поочередно пешком. При таком положении, конечно, нельзя пробраться куда-либо далеко, а но для нас крайне желательно было обследовать, хотя отчасти озеро русское. На случай нового нападения тангутов усилены были прежние меры предосторожности, разъезды не посылались, чтобы нам не разделяться, бивак располагался на открытой местности, тылом к непроходимому болоту или озеру, по ночам дежурили парные часовые, все спали одетыми, с оружием наготове, караванных животных пасли возле самого бивуака, на экскурсии или на охоту далеко не уходили. Сделав один переход с реки Разбойничьей на озеро Русское, мы направились ощупью по его южному берегу. Препятствий для движения каравана здесь не встречалось, только дожди сильно донимали по-прежнему. Они мешали делать съемку и не дали вовсе фотографировать прекрасный вид самого озера. Жителей не было, даже зверей встречалось сравнительно мало. На озере местами во множестве плавали индийские гуси — Однажды во время пути мы застали на береговом озерке большое стадо этих гусей и выводки молодых со стариками. Искушение было слишком велико, чтобы не поохотиться. Живо достали мы из вьюков дробовики и втроем в течение получаса убили 85 гусей. Полсотни взяли с собой на продовольствие, остальных бросили за невозможностью возить, их съели впоследствии медведи. Вторичное нападение тангутов. На берегу озера Русского нам пришлось испытать вторичное нападение тангутов, на этот раз уже днем. Теперь мы имели дело с голыками тем самым разбойничьим племенем, которое в числе, как говорят, 14 тысяч палаток обитает по желтой реке вниз от выхода ее из озера Русского. Трудно сказать, знали или нет эти голыки о бывшем недавно на нас нападении,